Глава двадцать девятая. Пленник. Шонари Асаш. В подземелье главного столичного замка было чисто и сухо, но от этого данное место не стало менее мрачным и неуютным. Причиной того был редкий минерал аэрлит, который блокировал и искажал магические потоки, встроенный в фундамент здания. Наши предки практически в каждом маломальски зажиточном доме добавляли эти камни, чтобы уберечь свои гнезда от нападения лаэртийцев. Естественно, что во дворце правителя Айрлита была больше, чем где-либо. По серым коридорам с низким потолком нас вёл Жейран, начальник тайной полиции Драссара. Этот, относительно молодой, но угрюмый дракон, был самым неразговорчивым существом, которого мне когда-либо доводилось знать. Но при этом одним из самых сильных и опасных воинов. Впрочем, история его жизни и не располагала к веселью. В юном возрасте Жейран лишился всей семьи, погибшей при нападении лаиртийцев на небольшой приграничный городок. Потом мальчишку на воспитание взял военный корпус. Звякнула связка ключей, отвлекая меня от посторонних мыслей, а затем с натужным скрипом открылась массивная металлическая дверь, представляя нашему с дрессаром взору небольшую, но хорошо обставленную комнату. В углу на кресле сидел тот, ради кого мы спустились в подвал. Бывший генерал Лаэртийцев, Маркус де Орта, собственной персоной. С момента нашей последней стычки Маркус мало изменился. Та же горделивая осанка, надменный взгляд, полный собственного превосходства, аккуратно залезанные седые волосы и даже белая батистовая рубашка выглядела слишком чистой для того, кто больше года томился в плену. Только глубокие тени под бледно-голубыми глазами выдавали то, как нелегко одному из сильнейших магов Лаэрте пребывать заперти рядом с Эрлитом. «Спасибо, Жейран, оставь пока нас», — властно произнёс Сар, обращаясь к своему вассалу. Чёрный дракон молча кивнул и скрылся за дверью, оставляя нас наедине с пленником. «Что привело столь значимых в переособ в моё скромное пристанище? Решили всё-таки отступить от своих принципов и прибегнуть к пыткам, пытаясь выбить из меня сведения?» С наглой усмешкой спросил бывший генерал Эртицев. это поможет». Не удержался от ответной грубости Дроссар. «Вам придётся это проверить. Если честно, то я уже по горло сыт перийским гостеприимством и вполне готов встретиться с предками в сером пределе», устало произнёс пленник, невольно обнажая перед нами свою слабость. «Хотите сказать, что меня в Лаэрте ждал бы более радушный приём?» Огрызнулся я. «Ну что вы, генерал Асаж, с вами бы так не нежничали и не ждали целый год, чтобы поквитаться». «Думаю, вашу шкуру давно пустили бы на трофеи, а остальные части тела разобрали на декокты и амулеты». Не стал отрицать очевидного Дорта. «Хватит, мы пришли сюда не для обмена любезностями», — резко сказал Дроссар, осаждая меня раньше, чем я успел что-либо ответить этому гаду. «Правда? Тогда чего вы хотите, ваше величество?» Последние слова Маркус буквально выплюнул. показывая своё неуважение не столько к Сару, сколько ко всем драконам в его лице. «Хочу предложить вам сделку, Лир де Орта», не реагируя на грубость мага, сказал Дроссар. «Вот как! Очень интересно. Справедливо решили, что выпотать из меня секретные сведения не получится, поэтому задумали подкупить? Я не стану предателем своей страны. Можете просто казнить меня, чтобы не тратиться на моё содержание», надменно произнёс де Орта. «Опомнитесь, Лер, вы в плену уже больше года. Всё секретное и важное, что вы когда-то знали, уже утратило свою актуальность. Времена стремительно меняются. Между Лайртой и Перей подписан официальный мирный договор. А мой кузен Шонариасаж прошёл брачный обряд с дочерью клана Даида. Выбрал лишь удобные нам факты, сар, осаждая пыл пленника». «Не может быть, вы врете! растерял всё своё показное спокойствие маг. «Вы сами знаете, что я абсолютно честен». «Пусть аэрлиты блокируют ваши способности к боевой магии, но личные умения, такие как возможность распознать ложь, должны были остаться при вас», — холодно произнёс Козен. «Покажи», — метнулся в мою сторону Маркус. «Потише». Действуя на инстинктах, прошипел я, намекая на то, что враг нарушил мои личные границы, подойдя слишком близко. Деорта дураком не был и отошёл на пару шагов, но по-прежнему смотрел на меня выжидательно. «Хорошо», — не стал противиться я, закатывая рукава своей рубашки, чтобы показать рисунок брачной связи. Орнамент был ещё немного бледным из-за отсутствия близости между мной и Ланой, но всё же он был чётко виден на предплечьях. «Это невозможно, но как же так?» — растерянно произнёс маг, не обращаясь ни к кому конкретно. Было заметно, что Деорта пребывает в шоке от новостей, свалившихся на его голову. «Теперь, когда вы убедились, что мы вам не врём, и что ситуация поменялась, вы готовы к конструктивному диалогу?» — спросил драссар, не давая Маркусу возможности опомниться от шока. «Я всё равно не стану предателем Родины и не буду служить вам. Лучше смерть!» — обречённо произнёс Деорта. Было видно, что известие его в какой-то мере сломало. «Думаю, вам не стоит так спешить к своим предкам. К тому же никакого предательства Лаэрте от вас и не требуется». как и необходимости служить перии Немного успокоил я Дорта. «Тогда чего вы хотите, ради чего два самых высокопоставленных лица перии лично спустились в казематы? Хотели посмотреть, как мне тут живётся?» — вернул привычную язвительность бывший лаиртийский генерал. «Нам просто нужны ваши магические умения». «Но прежде чем я расскажу вам, что именно мне нужно, вы, Лер, поклянетесь кровью рода, что никому не расскажете ни слова о том, что сейчас узнаете, и не используете эту информацию никаким другим способом», — сказал Дроссар. «И какой в этом смысл? С кем мне откровенничать здесь? И какая мне выгода помогать вам с чем бы то ни было?» Не спешил соглашаться Дорта. До «А это правильные вопросы». «В качестве вознаграждения за услугу я дарую вам свободу и небольшую сумму денег», — ответил Сар. «Серьёзно? Вы отпустите меня домой? Не побоитесь снова столкнуться со мной на поле боя?» «Не скрывая неверия», — уточнил Маркус. «Ну, во-первых, на вашем месте я не стал бы возвращаться в Лаэрту. Это стало бы огромной глупостью. Думаете, кто-то поверит, что я просто так взял и отпустил вражеского генерала?» Скорее всего, вас сочтут изменником со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я и предлагаю вам некоторое денежное вознаграждение, чтобы у вас, Лер, была возможность хотя бы первое время устроиться на юге у оборотней. Или вам больше нравятся эльфы? Но не суть. Главное, что вы сможете начать жизнь заново. А во-вторых, выполнив наше соглашение, вы сможете отомстить одному небезразличному вам магу. Догадываетесь, о ком я? Победно усмехнулся драссар. «То есть, выполнив ваше поручение, я поломаю планы Дениона Деида, но не причиню вреда Лаэрте?» Дотошно уточнил Деорта, но и так было видно, что маг уже почти согласился. «Совершенно верно. Я практически уверен, что Лер Деида не ставил в известность его величество Валерона Пятого о своих, ха, делишках», — подтвердил Сар. «Хорошо. Говорите, в чём суть дела». Немного подумав, ответил бывший Лаэртиский генерал. «Сначала клятва», — напомнил я, радуясь тому, что получилось договориться.